Глава 11. Налево поедешь. Кирилл Иванович Фоменко так и не узнал, что уцелел лишь благодаря находчивости и боевому опыту своего телохранителя, а сам Пашин о стычке с киллерами говорить ему не стал. Следующий день прошел в суете, но мирно. Киллеры и вообще наблюдатели не появлялись. Фоменко поколесил по Подольску, съездил в Москву, и вечером снова отправился домой, будучи примерным семьянином. Если он и ходил в рестораны, то исключительно в нерабочие дни и исключительно с женой. На третий день Пашин нашел себе сменщика, молодого парня, бывшего ЧОПовца, понимавшего толк в охране важных персон и почувствовал облегчение. Примечание ЧОП — частное охранное предприятие. Теперь можно было не сушить себе мозги каждый день, включаясь в режим сторожевой паутины, который отнимал немало сил. В среду, 23 июня, Илья проинструктировал сменщика, доложил директору о перераспределении обязанностей, насчет чего тот не возражал, и до обеда изучал документы, переданные ему Фоменко еще в понедельник. О планах ликвидации сектантства и о возрождении славянского движения. Обедать Илья пошел в задумчивом состоянии, в памяти то и дело всплывали эпизоды войны с хранителями храма Морока, а в душе крепла уверенность, что нужно срочно отыскать Громовых и Терентия Ратникова и обменяться с ними новостями. Обедал Пашин обычно в кафе Полтава, на привокзальной площади, где кормили вкусно и недорого. В среду он тоже отправился туда, решив не изменять традиции. Сел к открытому окну, где было не так жарко, заказал обед. Окрошку и фритату с кабачками, по сути, обыкновенный омлет, в который добавлялись кабачки, жареный лук, тертый сыр, зелень петрушки и базилика. Принесли холодную окрошку. Илья взялся за ложку и встретил взгляд высокого мужчины средних лет, с узким вытянутым лицом, на котором выделялись скулы и губы. Одет мужчина был в светло-коричневый костюм, который висел на нем, как на вешалке. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом мужчина засмеялся, подошел к столу, подал руку. Здравия, желаю, Константинович. Ехал мимо, увидел тебя в кафе, глазам не поверил, думаю, ты или не ты. Решил проверить. «Ты что в Подольске делаешь?» «Живу», — сказал удивленный Пашин, также не ожидавший увидеть давнего приятеля Виктора Скокова, служившего в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. «Какими ветрами тебя сюда занесло?» Скоков сел, бросил взгляд на стол. «Знаешь, я тоже с тобой поем, пожалуй». Он подозвал официанта. «Когда мы с тобой в последний раз виделись?» «Года четыре назад. Или три?» Илья кивнул. С Виктором они пересекались в Москве, аккурат перед его походом на Эльмень-Озеро, а потом он пригласил его к себе на свадьбу. Скоков сделал заказ, посмотрел на Пашина. «Ты не изменился». «Ты тоже?» «Да нет, годы берут свое. Я уже и спортом бросил заниматься по-серьезному. Ты-то форму держишь?» «Пытаюсь». «Молодец». «Есть, значит, сила воли. Кстати, путешественник, что же это ты жену бросил?» Илья нахмурился. «Ты о чем?» Виктор махнул рукой. «Да знаю я твою историю. С месяц назад встретил твою жену в Сокольниках, разговорились, в ресторане посидели. Она и пожаловалась». «Владислава жаловалась?» «Ну, не то чтобы, но рассказала. А я сделал вывод, что ты дурак». «Одна она живет, никого у нее нет. Что у вас на самом деле произошло?» Илья отвел глаза, помолчал. «В тупик я зашел, Витя». Скоков засмеялся. «Тогда ты не дурак!» Илья вскинул на него затуманенные воспоминаниями глаза. «Не понял?» Как сказал один сатирик, «дурак никогда не заходит в тупик, потому что там полно умных». Илья невольно улыбнулся. По большому счету он прав. Так что все-таки случилось? Какая кошка пробежала между вами?» Илья углубился в поглощение супа. Вспомнились старые обиды, странное увлечение Владиславы сменой причесок, что раздражало, частое отсутствие жены дома по вечерам. Через месяц после свадьбы она начала заниматься танцами, также не доставлявшими Илье радости так как он танцевать не любил и партнером жены быть не хотел. Да и где вы видели у молодой красивой девушки седого и бородатого партнера? Спустя год, поступив в институт, Владислава увлеклась совершенствованием своих ведьминых искусств, что также требовало времени». Но если некоторые из 64 правил, установленных Владиславой, которыми должна владеть настоящая женщина, Илья понимал, такие, как женщина должна следовать за супругом и уметь доставить ему наибольшее удовольствие, то такие, как изготовление кукол для игр и видовства или знания различных азартных игр, вызывали у него недоумение. А потом у жены появился приятель с которым она занималась английским и который провожал ее иногда до дому, хотя Слава вполне могла позвонить мужу, чтобы он забрал ее на машине из института или с занятий в студии. — Ты виноват, она? — продолжал допытываться Виктор. — Наверное, я нехотя признался Пашин. Слишком глубоко ушел в свои переживания, стараясь понять, что происходит. Потом терпение лопнуло. — У нее? — У меня. — Понятно. Ревность сыграла. И ты сжег все мосты и ушел. Сколько времени ты один? Или не один? Скоков прищурился? — Один, — качнул головой Илья. — После нее не нужен никто. Люблю я ее. — Странно любишь, милый мой. Я вот если люблю кого, то никуда не сбегаю. Не думал вернуться? — «Поздно. Ни хрена не поздно. Судя по ее настроению, ждет она тебя. Не сомневайся, езжай. А то будет, как в анекдоте. Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда». Илья усмехнулся. «Давай сменим тему. Сам-то как живешь? Какими судьбами в Подольске?» — Я же на службе. Получил задание шефа скоординировать федеральные и региональные управления по борьбе с терроризмом. Подольск — один из тех городов Южного Подмосковья, который входит в зону моей ответственности. — А конкретно чем вы занимаетесь? Скоков помрачнел, проглотил кусок заказанного шашлыка, промокнул губы салфеткой. — Ты телевизор смотришь? Газеты читаешь? — Ну так, только новости. Тогда должен знать, что масштабы терроризма растут по всему миру, не только в России. Каждый день гремят взрывы то на западе, то на востоке, то в центре. Я уже не говорю за юг и весь Кавказ. Вот мы и поднимаем всех на ноги. Такое впечатление, будто назревает что-то. Какое-то событие, которое потрясет мир. Пашин напрягся. В памяти всплыли бои со слугами Морока и плита с Сликомбеса, врата, через которую он приходил в мир Земли. Может быть, идет подготовка к его возвращению. Отсюда и всплеск терроризма и преступности вообще. — Ничего, прорвемся, — сказал Скоков, оптимист по натуре. — Сплотиться только надо, как мы это умели раньше. Да скинуть с России ермодьевализма! Илья прищурился, с интересом глядя на приятеля, слова которого неожиданно вошли в резонанс с его собственными мыслями. Но сотрудник ГУБОП продолжал обедать, не ответив на взгляд Пашина, а стало быть, никакого отношения к людям, знающим истину о мистериях Морока, он не имел. «Кем ты сейчас служишь?» «Начальник межведомственного комитета». «Майор?» «Полковник?» «Полковник» хотя должность генеральская. Хочешь анекдот? Водитель сегодня рассказал. Валяй. Утром гаишник останавливает Мерседес, козыряет. Инспектор Иванов еще не завтракал. Водитель Мерса, киллер Петров, уже на работе. Пашин засмеялся. Но если милиция сама про себя анекдоты стала сочинять, что-то меняется к лучшему в этой жизни. Медленно меняется, неожиданно серьезно сказал Скоков, берясь за кофе. На оперативках шеф зачитывает сводки, как с линии фронта, на лицо очередная волна преступности, а как с этим бороться, никто не знает даже теоретически, так что действительность гораздо хуже, чем нам вещает телевидение. Илья кивнул, вспоминая запавшую в душу стихи. Милый мой, действительность не лечится, это установлено давно, данный бред зовется человечество, и другого, знаешь, не дано. Примечание. Евгений Лукин. Слушай, а с чекистами вы не работаете? С ФСБ? Работаем. А что? Там у меня приятель служит, Терентий Ратников, не слышал о таком? Нет, не слышал. «А в каком управлении?» «Когда я с ним знакомился, он работал в научно-техническом, курировал разработки, связанные с парапсихологией и экстрасенсорикой. С этим управлением мы не работаем». В ухе у Скокова пропиликал мелодию наушник мобильника. Он придвинул к губе усик микрофона. «Да? Через минуту». Развел руками. «Мне пора, Илюха» звони а будут деньги заходи как говорил мой брат телефон запиши запомню полковник продиктовал номер пожал пашину руку и стремительно вышел из кафе махнул рукой садясь подъехавший в подъехавший форт мандео последнего выпуска с квадратиком государственного флага за стеклом форт уехал илья посидел еще немного в расслабленном состоянии вспоминая встречи с друзьями И вдруг отчетливо понял, что Виктор прав. Пришла пора менять свою тупиковую линию жизни. День закончился, как обычно, подчеркнув тем самым рутинность бытия, которому подчинялся Пашин последние годы. Однако процесс анализа жизни, запущенный случайной встречей с Виктором, случайный ли, вот в чем вопрос, уже пошел. И Пашин с удивлением осознал свое странное отношение к событиям в мире и к своему собственному положению, слишком спокойному и размеренному. Раньше он на все реагировал быстрее, живее и острее. Последние же три года вообще прошли как во сне. Он и вспомнить-то ничего существенного не мог, ни одного события, которое оставило бы в памяти глубокий след. «Может быть, его и в самом деле сглазили колдуны храма Морока, навели какую-нибудь тоску?» «Заморочили», — пробормотал вслух Илья, напугав старушку, выходящую вместе с ним из автобуса в Дубровицах. Чтобы окончательно расставить все точки над «и» и решить, в каком направлении менять уклад жизни, Илья медленно побрел домой через весь поселок Полюбовался на купола церкви Знамения, остановился у парапета моста через Пахру. Из-за жары река обмелела, но это обстоятельство не мешало людям купаться, в том числе в тех местах, где стояли запрещающие знаки. Не была исключением и среда последней декады июня. Даже вечером около девяти часов температура воздуха не опускалась ниже 29 градусов, Поэтому население Дубровиц почти поголовно спасалось у воды. илья тоже захотелось искупаться, хотя он от жары не страдал, умея регулировать процессы внутреннего энергообмена. Однако мечту о купании осуществить не удалось. На мосту появилась машина, белая верба остановилась напротив, из нее неторопливо выбрался невысокого роста мужчина средних лет. И Пашин с замиранием сердца узнал в нем Георгия, заступника рода, витязя и хранителя традиций славянских общин. От реки повеял слабый прохладный ветерок, но для Ильи он сейчас олицетворял иной ветер, ветер перемен. — Здрав будь, обретенник! — сказал Георгий, протягивая крепкую ладонь. Он был одет в обычный летний костюм песочного цвета, какой можно увидеть едва ли не на каждом третьем жителе России. Поэтому трудно было догадаться, что костюм этот носит Витязь Рода, обладающий боевым мастерством, которое превосходит большинство современных школ воинских искусств. «Добрый вечер», — ответил Илья, бросил взгляд на машину Георгия, в кабине которой сидел водитель. «Надеюсь, вы не будете уверять, что проезжали здесь совершенно случайно?» «Не буду», — показал добродушную усмешку Витязь. «У нас к тебе деловой разговор, Илья Константинович. Пройдемся. Или где-нибудь присядем?» «Я живу неподалеку. Можем зайти ко мне, почаевничать. Садись, подъедем». Они сели на заднее сиденье вербы, водитель оглянулся, поздоровался». Он был чем-то похож на Георгия, хотя Илья был уверен, что никогда раньше они не встречались. «Это мой коллега Тимофей», — представил его Георгий. «Тим, это Илья Пашин». «Очень приятно», — в один голос сказали Пашин и водитель. «Сейчас прямо», — сказал Илья, «а на перекрестке направо». Водитель кивнул, и у Ильи сложилось впечатление, что Тимофей знает дорогу. Впечатление оказалось верным. Верба выехала точно к дому Пашина, хотя он и не уточнял адрес. Илья посмотрел на Георгия. Тот ответил ему знакомой усмешкой, давая понять, что все под контролем. И удивляться тут было нечему. Если ведическая служба безопасности начинала какую-то акцию, то готовила ее основательно, будь это даже обыкновенная встреча с одним из своих подопечных». Поднялись в квартиру Пашина, Илья поставил чайник, гости умылись с дороги, расположились за столом в гостиной. «Слушаю вас», — сказал Илья, стараясь не показывать поднявшегося в душе волнения. «Не будем ходить вокруг да около, Илья Константинович», — негромко начал Георгий. «Положение дел таково, что нам нужна твоя помощь». «Не пора ли выходить из отшельнического транса, куда ты сам себя запрятал?» Кровь бросилась Илье в лицо, но взгляд Георгия был полон такого доброго понимания и сочувствия, что Илья сдержал и ответное резкое слово «Вам-то что за дело?» и вопрос «Что вы имеете в виду?» и обиду. Опустил голову, справился с чувствами. «Я думал об этом». «Что ж, хорошо, коли так, Присоединяйся к нам. Ты не завершил свой путь обретенника и заступника, остановился на пороге, не познал своих корней. Между тем, нас все еще мало, каждый на счету, а силы врага нашего пребывают. Ведомо ли тебе положение вещей в мире?» Илья вдруг подумал, что передача ему материалов по ликвидации сектантства Кириллом Ивановичем и встреча с Виктором Скоковым являются звеньями одной цепи и вполне могут быть скрытой инициацией его душевных сил, подготовкой к встрече с витязями и волхвами. Они ждали его пробуждения три года и решили действовать, не дождавшись возвращения блудного обретенника в общину. Вспомнились слова волхва Евстигнея, сказанные им три года назад, накануне битвы с хранителями храма Морока. Илья тогда высказался насчет того, что не видит смысла в создании общин и возрождении обрядов, так как время изменилось и нужно приспосабливаться к новым условиям. На что Евстигнея ответил «Ты прав, предреченник». Тогда Илья только-только стал личинкой витязя. Не следует думать, что изобретая якобы древние обряды, рядясь в псевдонародные одежды, можно решить какие-то свои духовные проблемы, стать древнее и русее. Ряженный так и останется ряженным. Главная работа в душе, направляемая совестью. Кое-что ты наверняка слышал, продолжал Георгий оценив молчание собеседника. Но не все. Морок опутал паутиной своего влияния весь социум. Запад уже не сопротивляется, превратившись в гнилое болото, несмотря на высокий уровень жизни, хотя и это обстоятельство есть следствие воздействия Морока. Он дал народам Европы и Америки возможность безудержного потребления, и они превратились в безликую массу. Стадо, которым легко управлять, Россия еще борется, но и у нас положение ухудшается. Терроризм, рост преступности и терроризма, верхушка айсберга. Секта Морока продолжает работать и неволить все новые и новые души. Слуги Морока сидят везде, во всех властных структурах. «На всех постах, управляемые эмиссаром, черным веем, которого, кстати, еще необходимо вычислить. Они готовят не просто выход морока, но более масштабную акцию, сравнимую с общей земной катастрофой». Илья вскинул голову. «Что вы имеете в виду? Выход Чернобога!» Последнее слово Георгий произнес все так же негромко, Но от голоса его задрожала люстра и в комнате повеяло холодом. «Откуда вы знаете?» «Мы снабдим тебя всей информацией, какой обладаем. Ты готов изменить свое нынешнее положение, или оно тебя полностью устраивает?» Снова в памяти всплыли стихи поэта. «Милый мой, действительность не лечится». Илья внутренне поежился, осознав всю глубину своего «отчуждения» от всего того, что защищал когда-то. «Готов. И все же, откуда вы знаете, что готовится именно выход главного господина?» На ум пришла приговорка, сопровождающая все речи служителей культа Морока. «Того, чье имя будет произнесено?» «Это имя уже произнесено». Заговорил молчавший до этого момента Тимофей глуховатым боском. «Секта Морока зашевелилась. Ха! Зимой восстановили врата и теперь ждут момента, чтобы вызвать господина!» На кухне засвистел чайник. Илья поспешил на кухню, принес чайный прибор, варенье и мед. «Заварил чай, налил в чашке на лицо тенденция», — сказал Георгий, пододвигая к себе чашку. «Началась Четвертая мировая война, нацеленная на истребление рода нашего. Мы следим за выходами морока на протяжении двух тысяч лет. Могу напомнить последние, свидетелями которых был я и мои предки. Убийство царя Александра II, 1917 год. Революция? Гражданская война» истребившая лучших сыновей России. 1941 год. Отечественная. В 1964 году мы не полетели на Луну первыми, потому что агенты влияния Морока сумели развести творческие коллективы и сделать их антагонистами. В 1990 м распалась империя СССР. В 994-м началась война в Чечне. Кстати, чеченские боевики поддерживаются слугами Мораке до сих пор. В 2005-м едва не рухнула власть в Дагестане и Ингушетии, породив очередной кровавый кризис. В Париже началась заваруха с уничтожением коренного населения. Потом полыхнула вся Европа. После нашего последнего боя с Ха и ухода Морока положение на год стабилизировалось. Но затем снова начались взрывы и кровавые вылазки террористов. И с каждым уже не годом, месяцем, ситуация только ухудшается. Что говорит не просто о нарастании негатива, но о резонансе социального зла. Паучья сеть Морока вибрирует, ждет паука. К тому же у нас есть и прямые оперативные данные, подтверждающие общий вывод. Ожидается выход князя тьмы. Снова качнулась люстра над столом, зазвенели хрустальные висюльки. — А что же наши боги спят? — вырвалось у Пашина. — Почему не реагируют? — Есть же... Ну, или были когда-то Перун, Сварог, Световид, тот же Белобог... «Недавно такой же вопрос задавал нам один юный певец», — усмехнулся Георгий. «Хотя вопрос вовсе не детский. Зарождение в дозвездной материи нашего мироздания рода, в нем борются две силы — жизнь и смерть, белобог и чернобог. Они антагонисты, но одновременно и части единого целого». Главное, чтобы между ними всегда поддерживалось равновесие. Когда же один побеждает, как сейчас, Чернобог? Когда и приходит время других богов, природных сил, представляющих собой лики первых. К примеру, перечисленные тобой боги являются ликами Белобога, а Морок — лик Чернобога. «Но если морок действует, то наши родные боги ждут своего часа, и для их появления нам всем надо лишь объединиться и позвать их. Мы же пока разобщены. Даже организаторы общин трактуют законы мироздания и принципы устроения корней рода каждый по-своему». «Не кончилось еще время их сна», — вздохнул Тимофей, огладив пальцами подбородок. Не ушло время тьмы. Чернобог побеждает, не выходя из своей обители ни жизни. Еще только предстоит нам опуститься к нему и возжечь свечу. Не торопись, перебил товарищ Георгий. Рано еще об этом. О богов своих мы помним, не забываем. Да только и они нуждаются в нашей помощи. Хотя данная тема требует отдельного разговора. «Так как, Илья Константинович, даешь свое слово? Пойдешь с нами, супротив черной силы?» Илья стиснул зубы, помедлил. «Даю. Что мне нужно делать?» «Здесь, в Подольске, ты хорошо себя показал. Благодарим за Кирилла Ивановича. Его потеря нас бы сильно огорчила». Пашин пожал плечами, хотя слушать похвалу было приятно. «Это моя работа. Кстати, мы позже поговорим о том, кто заказал Фоменко, но за ним присмотрят, а нам по зарез нужен свой человек в столице. Надо ехать в Москву. Требуется побыть телохранителем очень важной персоны. Спикера Госдумы, что ли?» — пошутил Илья, неприятно удивленный абсолютно неперспективным предложением. — Важнее, — улыбнулся Георгий. — За Данилкой Ломовым надо бы присмотреть. В институт парнишка приехал поступать. — Что? — Данила Ломов в институт? — Хотя ему уже шестнадцать. — Семнадцать. — Да какая опасность может ему грозить? — Он не просто художник, — сказал Тимофей. — Он рунарез, продолжатель дела Евстигнея. — Согласен, — твердо сказал Илья.